Я узнал в этих грохочущих ящиках у нас над головой плод многолетних мучений моих конкордианских коллег. Так что же пишет консульство? Да вот полюбуйтесь. Эстерсон принял бумагу, оказавшуюся на ощупь холодной и скользкой, как рыба. Сообщение было отпечатано на семи стандартных языках объединенных наций. Чтобы не возиться со сканером Сигурда, который капризничал после купаний под здешними дождями. Эстерсон отыскал между китайским и хинди вариант текста на немецком и с горем пополам прочел. Статус публичный. Отправитель, консул Вильгельм Стабборн, колония Вайсберг. Всем, кого это касается. В соответствии с договором о совместном укреплении обороны от 4 ноября 2621 года Вооруженным силам Конкордии разрешено создать маневренную базу флота на планете филиция пункты 7 и 9-4 договора. При этом статус Филиции как демилитаризованной зоны сохраняется повсеместно, за исключением акватории залива Бабушкин-Башмак и 120 квадратных километров, прилежащей к нему суши, смотри карту в приложении 4 договора. Соблюдение интересов граждан Объединенных Наций и разумного местного населения Филиции гарантировано повсеместно на территории демилитаризованной зоны. Пункт 11.2 договора. Прошу отнестись к конкордианским военнослужащим как к союзникам, призванным защитить наши совместные интересы в данном секторе галактики и обеспечить оборону сферы великорасы в случае агрессивных действий вероятных противников. «Слава тебе, Господи!» – облегченно вздохнул Эстерсон. А я уж грешным делом подумал, война. Я тоже, — мрачно сказала Полина. Ну так радоваться надо. Радоваться нечему. То есть спасибо, конечно, что не война. Но в том, что у нас под боком будет хозяйничать военщина, я ничего хорошего не вижу. Как-нибудь образуется. Клоны — народ дисциплинированный. И о моей скромной персоне они не знают ровным счетом ничего компрометирующего. «Признаться, для меня было бы куда хуже, если б здесь решил строить базу наш родной флот». «О себе вы никогда не забудете подумать», — сказала Полина с горечью в голосе. «А о сирхах, которые живут на холмах над заливом, об океанских городах моих подопечных, вообще Филицию вам не жалко?» Эстерсон покраснел. «Извините, Полина, вы правы, я привык рассуждать, как форменная свинья». Меня не учили другому, понимаете? Но я стараюсь научиться. Видно, плохо стараетесь. Впрочем, и вы меня тоже извините. Мне, наверное, не понять, что это такое все время жить в страхе перед своими бывшими работодателями». «Это немножко хреново», — сказал Эстерсон по-русски. Полина не сдержала улыбки. Они помолчали. «Ну что, пошли ужинать?» — предложил конструктор. «Пойдемте» кстати рола вы не могли бы лечь сегодня со мной простите я поставлю вам раскладушку в гостиной там вполне просторно мне будет спокойнее если мы будем спать под одной крышей вы боитесь полина немного помедлила с ответом потом нарочито твердо ответила за вас начинается местная солнечная зима я не хочу чтобы вы простудились было тепло и безветренно Маленькая ложь Полины растрогала Эстерсона, но конструктор не нашелся, как выразить ту сложную гамму чувств, благодарность, нежность, дружескую иронию, которую вызвала в нем эта русская женщина, хотевшая во всем казаться сильной и независимой амазонкой. И издалека донесся нарастающий гул. Не было смысла комментировать друг для друга очевидное. Флугеры высадили рекогносцировочный отряд и возвращаются на орбиту за подкреплением. До залива Бабушкин-Башмак, где клоны, если верить дипломатическим витействам, взялись крепить оборону великорасы, по прямой было 17 километров. По мнению Эстерсона, достаточно далеко, чтобы не обращать на новых соседей ни малейшего внимания. По мнению Полины, достаточно близко, чтобы новые соседи Рано или поздно сунули свой длинный нос в их дела. Вывод, который сделала Полина, был по-женски парадоксален. Надо устроить генеральную уборку и заготовить вдоволь деликатесов, ведь в любой момент можно ждать гостей, и какими бы ни были их намерения, добрыми или злыми, как бы она сама ни относилась к клонам, плохо или очень плохо долг хозяйки обязывал. Теперь у них с Эстерсоном прибавилось работы. Надо было наконец-то вычистить авгиевые конюшни заброшенных бассейнов, подновить все дорожки и клумбы, убрать песчаные заносы вдоль обращенной к океану части забора. Чем они и занимались, почти не разговаривая, перебрасываясь в иной день лишь десяткам другим фраз. Флугеры сновали туда-сюда круглые сутки. Правда, они изменили посадочный маршрут и заходили на бабушкин башмак с востока. Поэтому об их полетах можно было судить только по блужданию неприметных звездочек над горизонтом. Зато спустя несколько дней появились вертолеты. Одна пара проходила над океаном мимо биостанции ровно в 8-10 утра по местному времени и возвращалась спустя час. Второй патруль летал вечером перед заходом солнца. Один вертолет всегда тащил под брюхом, огромную раму металлоискателя, другой буксировал по волнам длинный оранжевый банан на подводных крыльях. Эстерсон предполагал, что это контейнер комплексной разведки. Как всегда, конструктор не ошибался. Теперь уже Эстерсон не считал, что расстояние в 17 километров такой уж огромный буфер между биостанцией и клонами. Четыре дня кряду ряду он, заслышав рокот вертолетов, Пешил укрыться где-нибудь под крышей или под пологом леса, от греха подальше. Клоны, конечно, никак не связаны с Дитерхазией Родригес, а все-таки лишняя предосторожность не повредит. Но на утро пятого дня произошло вот что. Эстерсон, помахивая пульверизатором с серебряной краской собственного изготовления, подновлял российского орла у входа на биостанцию. Для этого ему пришлось забраться на последнюю ступеньку стремянки. А поскольку стремянка угрожающе покачивалась, склонный к перестраховке конструктор привязал и ее, и себя к арке над калиткой при помощи нейлоновой веревки. Эстерсон так заработался, что позабыл о времени. Океан в тот день штормило. Когда конструктор наконец расслышал, что в ворчании волн Вплелись новые звуки, было уже поздно. Вертолеты показались из-за мыса. Вдобавок Эстерсона подвела чертова веревка, на которой были накручены три узла. Когда он взялся их в тропях развязывать, они затянулись еще туже. Оставалось что? Перестать суетиться, напустить на себя беззаботный вид и трясти пуливеризатором, в котором, как назло, закончилась краска. Вертолеты поравнялись с биостанцией. Эстерсон поднял на них глаза и с ужасом обнаружил, что они зависли на месте. И не просто зависли, а повернулись к биостанции своими остекленными мордами и беззастенчиво на него пялятся. Все время летали мимо, а тут, надо же, висят. Причем, если под одним, как обычно, болтается металлоискатель, то второй не отягощен ничем. А где же «Оранжевый банан?» Эстерсон выругался, после чего он, за неимением лучших альтернатив, вымученно улыбнулся и помахал вертолетом рукой. Те будто бы только и ждали, когда обитатели базы обратят на них внимание. Одна машина с металлоискателем сразу же продолжила патрульный полет, а вторая, радостно рявкнув турбинами, понеслась прямо на конструктора. Когда через пару минут Эстерсон, наконец, справился с проклятыми узлами на веревке, конкордианский вертолет, вздымая змеистые песчаные буранчики, уже приземлился на берегу перед биостанцией.